Долина Святости Испейте из нашего священного источника И исцелитесь от ран, хвори и хромоты Долина Святости ждет паломников со всей Британии Посетите Долину Святости Приобретите рубашку от благочестивого столпника Иоанна Рубашки от святого столпника Лучшее предохранительное средство от всякого греха В наличии имеются сорочки для герцогин с оборочками и изящной вышивкой Патент заявлен Добрые люди! Добрые сыры! Счастья ли не будет? Я знаю тебя! Хочу тебя! Ладно, не чистлю массу! великая распродажа! Натуро поднимается, у него горячка. Постарайтесь забыться сном. Нет, доктор, нет. Я и без того слишком долго спал. Позвольте рассказать вам мою историю до конца. Очнулся я тогда в темнице и прежде всего подумал, какой удивительный я видел сон. О, не проснись я сейчас. Меня повесили бы или утопили, или сожгли, или... Подремлю еще до гудка А там пойду на оружейный завод И посчитаюсь с Геркулесом О боже Свет в глаза Кто там? Приветствую тебя Что? Мотылек Кларенс, ты еще здесь Сон кончился, а ты остался Пропади Какой сон? Как какой? Мне снится, что я нахожусь при дворе короля Артура, которого никогда не было, и что я разговариваю с Пажом, хотя ты тоже всего только плод моего воображения. Ах, вот как? А то, что тебя завтра сожгут, это тоже сон? Ха -ха. Ну так что ты мне на это скажешь? Скажу, что дрожу всем телом. А -а -а. Сон это или не сон, но положение мое... Крайне серьезно, ибо сны порой бывают так яркие, и быть сожженным хотя бы во сне далеко не шутка. Кларенс, милый мальчик, мой единственный друг. Ведь ты мне друг, не правда ли? Помоги мне бежать отсюда. Да ты понимаешь, о чем говоришь. Удрать? Да тут во всех проходах стоят войны. Побег невозможен еще и по другим, более важным причинам. Ах, я не смею о них рассказывать. Полно, полный Будь отважен. Будь мужчиной. Мерлин, полный злобы. Нет, нет, я не могу. Расскажи мне все, мой славный мальчик. Мерлин оплел Чарми эту темницу. Что бросил? И теперь во всем королевстве не найти столь отчаянного человека, который согласился бы перешагнуть ее порог вместе с тобой. Ну вот... Я все тебе сказал, это да спасет меня Господь. Ибо если ты выдашь меня, я пропал. на чем ты смеешься? Мерлин оплел чарами темницу. Мерлин, вот оно что. Этот дешевый старый обманщик, этот болтливый старый осел. Вздор, чистейший вздор. Глупейший вздор на свете. Да что такое? Да ну его к черту этого Мерлина. Ну, берегись. Твои слова ужасны. Если ты будешь так говорить, эти стены могут обрушиться и задавить нас. О, отрекись от своих слов, пока еще не поздно, умоляю. Хм, если все здесь столь же честно и добросовестно верят в жульнические проделки Мерлина и так его боятся, так почему бы умному человеку вроде меня не воспользоваться своими преимуществами? Встань, Клэрнс. Возьми себя в руки, посмотри мне в глаза. Ты знаешь, от чего я смеюсь? Нет, не знаю, но ради пресвятой Богородицы не смейся больше. Я скажу тебе, от чего я смеюсь. От того, что я сам чародей. Ты... Я. Я чародей и в общем славный малый, Когда я в духе не обижу муки, Но я зол, тогда бежи и пропало, Разок чихну, и вас как не бывало, Чихну другой, бабах, ой-ой-ой, Шурум-бурум, тарарарам, бабац, ой-ой-ой. Я знаю мерно, уже 700 лет. Я, чиродей, скажу вам без обмана, Когда зеваю, бурю поднимаю, Я пью моря, как виски из стакана, Я прикую сигару от вулкана, А как и кнут, всю землю поверну. Шурум-бурум, всю землю поверну. Господи, помилуй! Всюду Мерлин становился мне поперек дороги. Это мне, в конце концов, надоело. Я щеродей, я настоящий янк. И коль не струшу, то продам и душу. Почему вступать щердзями в перебранке? Положим душу под проценты в банке. Я чародей, а значит все окей. Шурумбурумкой лабой будет все окей. Мамочки! Слушай, Кларенс, сделай мне одолжение Скажи королю, что я сам чародей Великий, э, эй, ты плюхни в грязь Вождь всех чародеев И в втихомолку подготовляю для них такое бедствие Что от них перья полетят Пусть только посмеют послушаться 40 -е... Ты согласен передать это от меня королю? О, Да, да, да Я сейчас, я мигом, но поклянись Ты никогда не обратишь против меня свое чародейство А, это пожалуйста Да, я поступил очень неосторожно Что будет, если меня попросят Сотворить какое-нибудь чудо? Что сделать? Что сказать им, чтобы оттянуть время? Ай, идут На размышление у меня только одна минута Готово. Придумал. Я поспешил передать твои слова нашему повелителю-королю. Он до смерти перепугался и хотел уже отдать приказ немедленно тебя освободить. Да-да, это мне нравится. А, нарядить в роскошные одеяния и поселить с подобающими тебе удобствами. Отлично придумано, да. Но вот тут вошел Мерлин и испортил все. Почему, Почему? он не назвал того бедвия, которую да. нам готовят? А -а -а. Да потому да что он не может его назвать Все угрозы безумца. этого безумца а -а -а. Пустая посвальба пус Король умоляет тебя войти в его положение И назвать бедствие, которым ты угрожаешь Что это за бедствие и когда оно произойдет? <свят> Ой, я прошу тебя, немедленно Итак, Кларенс, сегодня двадцатая? Да, двадцатая А завтра меня сожгут живьем В котором часу? Ровно в полдень. Mm -hmm. Так, ступай к королю и скажи ему, что завтра в полдень я покрою весь мир мертвой тьмой полуночи. Я потушу солнце, и оно никогда уже больше не будет сиять. Земные плоды погибнут от недостатка света и тепла, и люди на земле, все, до последнего человека, умрут с голода. <звы> Я сам вынес мальчика за порог, так как от страха он потерял сознание, передал его солдатам и вернулся в камеру. Меня спасет затмение. Я знал, что единственное полное солнечное затмение в первой половине шестого века произошло 21 июня 528 года, ровно в три минуты после полудня. Я внезапно вспомнил, как не то Колумб, не то Кортес, находясь среди дикарей, воспользовался затмением как лучшим козырем для своего спасения. Этот козырь выручит и и я могу не бояться упреков подражаний, потому что применю его почти на тысячу лет раньше. Кроме того, с чисто деловой точки зрения это принесет мне немало выгод. В один миг Я стал счастливейшим человеком на свете. Озер готов! Идем! Костер? Это ошибка. Казнь назначена на завтра. А, приказ изменен. Казнь перенесена на сегодня, пока твоя власть над солнцем не достигла полной силы служитель дьявола. Ой! я погиб. Нет, нет, нет, нет, не трогайте меня. Не надо. Это я заставил их перенести казнь на сегодня. Ну и пришлось же мне поработать. Ах, как счастливо все сложилось! Тебе незачем гасить солнце все Да, напусти немножко темноты, самую малость. Они сойдут с ума от страха, и освободят тебя и возвеличу. Как, какой же ты йод, Опустись. <связь> какая <связь> зачем, зачем столько народу? <связь> зачем? Зачем этот хвост? Вот ты, ты вор. Будь ты хитерка, старый бес. Угомонит тебя костер И усмирит тебя костер вас упылающий костер Растущий до небес Мамочки, несут факел Сейчас я вспыхну, как спичка Костер прожорлив, как шакал Как адский пламенный цветок Костер и не таких ломал Костер и не таких смирял Костер и жарко обнимал Tvoj zgodbe, da je od djavla i černovo želdovstva, služitev sotanem. <tudujem> I razsvetaj od ljepi, i radum plamene nevomjav. Te priznajš svoje kriki, te proklišš svoje kriki, no se križav je kriki, i ne v puti nazaj. Gozodj, Что такое, черт возьми? Затмение начинается. Святой Отец, простите, не скажете, какое сегодня число? 21 сын. Мой. 21? -е. Да. Не 20. Нет. Этот пустоголовый мальчишка Кларенс опять все перепутал. Господи, 21. Да. Вся толпа, охваченная одним порывом, поднялась на ноги и смотрела в небо. Черный ободок все глубже входил в диск Солнца. Я знал, что сейчас все они глянут на меня. И когда они на меня глянули, я был готов. Я придал своей посадке величавость и устремил руки к Солнцу. Мам, Эффект получился потрясающий. Чего вы смотрите? Не двигайтесь, Мерлин. Того, кто двинется без моего разрешения, будь он с самим королем, я поражу громом и испепелю молниями. А, будь милосерд, прекрасный, сэр, останови это страшное дело, предотврати беду. Можешь потребовать у меня хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию. Пощади солнце. Пощади! Пощади, пощади солнце! Пощади! Ну, мне нужно время на размышления. Долго ли ты будешь размышлять, добрейший, сэр? Будь милосерд, погляди, с каждым мгновением становится все темнее. Немного. Полчаса. Быть может, час. Ого, Так долго, долго. милый! Посиди! Горе! Долго! Черт возьми, откуда мне знать, сколько длится это затмение? Меньше никак не могу. Надо же вас проучить. А вот каковы мои условия. Вы остаетесь королем над всеми своими владениями, но вы назначаете меня своим бессменным министром, обладающим всей полнотой исполнительной власти, и платите мне за мою службу э, 1% с того излишка доходов, который я надеюсь создать для государства. Подходят вам мои условия? Подходят! Подходят! Подходят! О, милосердный! Могу? Могу? Я, Могу? Могу? Снимите с него узы освободите его! Освободите! Воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой рукой короля и, и восседать на самой верхней ступени трона! Я также хочу, чтобы мне принесли мою одежду. Нет, нет, не такой одежды. Достоин ты теперь. Принесите ему другое одеяние. Оденьте его как принца. Пока я мучился, натягивая на себя Ужасные одежды шестого века Становилось все темнее и темнее Чернее и черней Наконец стало темно Как в шахте Рассей же эту надвигающуюся ночь Возврати нам свет и веселье И весь мир благословит тебя Одну минуточку О, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Еще чуть-чуть Через несколько мгновений Из тьмы вынырнул серебряный ободок солнца. Да рассеются чары, да сгинут они без вреда. Итак, я стал вторым лицом в королевстве, и отношение ко мне было отличное. Меня одевали только в шелк, бархат и золотую парчу, то есть очень пышно и очень неудобно. Я занимал лучшие комнаты в замке, Стены их были обиты пестрыми шелками, но на каменных полах лежали циновки самой грубой ручной работы, да к тому же какие-то косые и кривые. Удобств, по правде сказать, не было никаких. Я говорю о мелких удобствах, о тех мелких удобствах, которые, собственно, и делают жизнь приятной. Не было ни мыла, ни спичек, ни зеркала. Кроме одного металлического, в котором так же трудно себя увидеть, как в ведре с водой. И ни одной цветной рекламы страховой компании на стене. Во всем замке не было ни звонка, ни телефона. Слуг мне дали множество. Они толкались в прихожей, но когда нужно было позвать их, я вынужден был сам идти за ними. Не было ни газа, ни свечей. Бронзовая чаша и плавающая в масле зажженная тряпка. Вот что там называлось освещение: не было ни книг, ни перьев, ни бумаги, ни чернил, ни стекол в тех отверстиях, которые там именовались окнами, казалось бы, пустяковая вещь стекло. Но когда его нет, оно перестает быть пустяком. Однако хуже всего было отсутствие сахара, кофе, чая и табака. Я был похож на Робинзона Круза попавшего на необитаемый остров. Чтобы сделать жизнь хоть сколько-нибудь сносной, я должен был поступать, как он. Изобретать, придумывать, создавать, беспрестанно работать мозгами и руками. Что ж, это как раз в моем вкусе. А вы слыхали об этом новом могущественном волшебнике при дворе короля Артура? Да, он едва не потушил солнце, как свечку. Мы были на волоске от конца света. Да, да, да. Британия объята ужасом. Люди возносят молитвы небесам. О, Господи, помилуй! Во всей Британии не было ни одного жителя, который не прошел бы охотно 50 миль пешком, чтобы взглянуть на меня. Старикашка Мерлин зеленела злостью, и это доставляло мне большое удовольствие. Плыкочка, шарлатан, заглот! Ничего, мы еще поквитаемся. Правда, вот задача Все эти тулпы жаждали нового чуда. Дело понятное, на меня здорово наседали. Предстояло лунное затмение, я знал число и час. Но до него было еще слишком далеко. Два года. Я много бы дал за возможность использовать его теперь же, когда на рынке стоял такой большой спрос на затмение. Жаль, что оно пропадет зря. Если бы оно было назначено, предположим, через месяц, я бы заранее продал, так сказать, на корню. Чуда! Чуда! Чуда! Чуда! А тут еще. Ларенц обнаружил, что старый Мерлин тайком мутит народ. Этот мошенник не творит чудес, потому что не умеет. Да-да, не умеет. Он обманул Что-то нужно было предпринять. Воспользовавшись своей властью, я первым делом заточил Мерлина в темницу. В ту камеру, где сидел прежде сам. Затем я с помощью герольдов известил народ, что в течение ближайших двух недель уничтожу пламенем, сошедшим с небес, каменную башню Мерлина. Внимание! Внимание! Каменная башня, башня Мерлина будет уничтожена небесным пламенем! Все лица, распускающие о великом мистере Моргане злостные сплетни, будут превращены в лошадей и, и станут возить телеги до конца своих дней. Мы тайком изготовили несколько бушелей первосортного пороха, а оружейники под моим руководством смастерили громотвод и провода. Работая по ночам, мы начинили старую каменную башню порохом, Грозы за последнее время были часты. Я не особенно опасался неудачи. Кларус, что там с погодой? Чудесный солнечный день. Эх, Придется ждать до ночи. А теперь? Туча. Идет туча. Приказываю зажечь факелы, освободить Мерлина и прислать его ко мне. Четверть часа спустя я вышел на балкон. Там уже находился король. И весь его двор. Вглядываясь в сумрак, они не спускали глаз с башни Мерлина. Появился и он сам, в весьма скверном настроении. Чтобы все ада ады забрались тебе в кишки, проклятый Ты собирался заживо сжечь меня. Хотя я не сделал тебе ничего дурного. А потом ты пытался замарать мою профессиональную репутацию. За это... Я не сведу с небес огонь и уничтожу твою башню. Однако ради справедливости я и тебе дам возможность показать свое могущество, если в твоей власти рассеять мои чары, бей помечу, твой ход. Я могу рассеять твои чары, прекрасный я их рассею. Не сомневайся. Черная сила, жгинь, жгинь, Дух огня, прочь, прочь мне, Поминуйтесь мне, мне, Фалды, балды, фигли, мигли, ра, пши, пши Ты уже достаточно повозился, старина. Всем уже ясно, что твое колдовство никуда не годится. А теперь мой черед. И... Обломки старой башни взлетели к небу, Охваченные столь ярким пламенем, что ночь превратилась в день. О, Боже! Почти! А -а -а! Да что говорить, потом целую неделю шел дождь из песка и щебня. Карта мерлина была бита. Король не хотел больше платить ему жалования. Повелеваю! изгнать Мерлина из Камелота. Ну что, ваше величество, к чему такие меры? Мерлин может заниматься погодой И прочими мелочами. А если из его жалких фокусов ничего не будет выходить, я ему немного помогу, а башню его я иду отстоить заново. Пусть встает ее жильцам. Фу, на тебя! Фу, фу Эх, даже спасибо не сказал. Кремень был старикашка, что-то мне говорит. Фу, на тебя! Фу, фу! Впрочем, трудно ждать от человека, чтобы он был ласков с вами, когда вы так его оттеснили. Будь ты проклят, проклят, проклят! Теперь во всем королевстве не было ни одного человека, который счел бы благоразумно вмешаться в мои дела. Я быстро приспособился к такому положению и ко всему, что меня окружало. Первое время, просыпаясь по утрам, я смеялся над своим сном и ждал заводского гудка, но постепенно это прошло, и я окончательно понял, что живу в VI веке при дворе короля Артура, а не в лечебнице для лишенных. И скоро... Я уже чувствовал себя в этом веке совсем как дома. Не хуже, чем в любом другом. Я не променял бы его даже на 21-й. Это была забавная и любопытная страна. И какой народ! Милый, простодушный доверчивый. Ну, просто кролики. Какие возможности представлял VI век знающему, умному, деятельному человеку. И ни одного конкурента... Молодые крестьяне, бросайте вилы и тупоры Поступайте на железные рудники мистера Моргана Бесплатная похлёбка, красивая роба Обучение прямо в шахте Дружный коллектив рудников ждёт вас На железных рудниках мистера Моргана я сделал головокружительную карьеру Сначала мне давали только подвозить тачку, а теперь я уже работаю кайлом Вот как Эй, свободная тачка о прелестных крестьянах мы ждем на фабрике моргана по с конных мешков Приходи!